Возможно, ты поменяешь свое мнение. Мы только что вернулись домой со свадьбы. Я не планировала делать этого. Говорить ему, что виделась с Лекси Рэндл, Но после того, как Дэниел сказал, что рад, взяв меня с собой в Нью-Йорк, я не могла перестать думать об этом. Я должна была сказать ему, хотя это и пугало меня. Он посмотрел на меня, не догадываясь, о чем я. Мнение о чем? В том, что взять меня с собой в Нью-Йорк, было хорошей идеей. Это и была хорошая идея, Мика. Ну да, сейчас он в этом не сомневался. Но что будет, когда я сознаюсь? У меня холодок прошелся по спине, желудки неприятно засосало. Я не хотела, чтобы он злился на меня, но и скрывать нечто такое от него было неправильно. Я выпалила. «Я видела Алексис!» Дэниел нахмурился, но затем на его лице отразилось понимание. «Лекси Рэндалл?» – уточнил он, сделав шаг в моем направлении. Я торопливо кивнула. Пока что его лицо оставалось нейтральным, но радоваться было рано. «Где?» «В галерее. У нее своя галерея». Я не знала, было ли это известно Дэниелу, но он не выглядел так, будто для него это новость. «И каким образом это случилось?» Его брови приподнялись в ожидании ответа. «Ты намеренно пошла к ней?» И Я покусала губу. Отвечать не хотелось. «Ну, это точно не было случайностью», поморщилась я. Дэнил о чем-то раздумывал, но все еще не злился. Или не показывал этого, По его лицу вообще ничего нельзя было определить. «Зачем ты сделала это, Мика?» Он опустился на подлокотник дивана, не спуская с меня наблюдательного взгляда. «Думаешь, я не спрашивала себя о том же?» С досадой отозвалась я. «Но я это сделала, и у меня нет веской причины. Любопытство, наверное». Дэниел помолчал оценивающе рассматривая меня. Это заставило меня еще больше нервничать. «Ты убедилась, что у тебя нет причин переживать из-за Лекси?» Наконец спросил он. «Все еще спокоен». Я медленно кивнула. Ему не составило труда меня раскусить. «Тебе стало от этого спокойнее?» «Что за черт?» Еще один растерянный кивок. «Хорошо». Он поднялся и направился в ванную. Недоумевая, я поплелась за ним. «И это все?» «Да». Сняв рубашку и футболку, он принялся чистить зубы. «У тебя нет вопросов?» Я дождалась, пока он закончит. «Все, что меня интересовало, я уже спросил. Какой невозмутимый! А я бы, наверное, взбесилась. Отправься он за моей спиной к моему бывшему». «И тебе не кажется, что я полезла не в свое дело?» «Лекси Рэндалл не мое дело, Мика. Так что да, меня это не слишком беспокоит. Я знаю, что она в порядке. И да, я всегда буду чувствовать вину за некоторые поступки касательно нее, Но это не относится к моей настоящей жизни. К тому же, кто я такой, чтобы запрещать тебе что-то?» «Нифига себе!» «Ты серьезно?» «Я всегда серьезен, мисс Новок». Он встал передо мной, сложив руки на поясе. Я была растеряна, не зная, что и думать, из-за чего, собственно, я вообще переживала. «Ты правда больше ничего не чувствуешь к ней?» Прошептала я. Дэниел издал приглушенный смешок вместе со стоном. Ладно, может быть, я слишком близко подошла к границе, где заканчивается здравый смысл и начинается паранойя. Мне нужно сдать назад. Микаэла, я скажу это в последний раз. Слушаешь, пожалуйста, услышь меня. Я давно не испытываю никаких чувств к лексе И я больше не хочу еще когда-либо возвращаться к этой теме. Он был строг и не оставлял сомнений в серьезности своих слов. Я решила не испытывать судьбу. К тому же тут наши желания совпадали. «Я тебя услышала. Мы больше не будем поднимать эту тему», — согласилась я. «Отлично. А теперь мне бы хотелось принять душ». Это был намек, что мне пора выметаться. Полуголый Дэниел никогда не оставлял меня равнодушной. Но сегодняшний день... Измотал меня и физически, и морально. Вот последнее никак не давала мне покоя. Я все думала о новости Сиены. Я радовалась за нее очень. Но было что-то во всем этом... Что-то тревожное и беспокойное. Было о чем подумать. Я пошла к выходу. У двери голос Дэниела остановил меня. Микаэла. Я обернулась. «Ладно, если он хочет секса в душе, почему бы и нет?» Он улыбнулся мне. «Да, кстати, еще одно. Я люблю тебя».